Ладони на тюремном стекле Спустя пару недель мне разрешили тюремное свидание. Они разрешались два раза в неделю по 30 минут к а ж д а е Для этого необходимо было подать специальную заявку в администрацию тюрьмы. Встречи, или, как они еще назывались, бесконтактные визиты, проходили в длинном узком бетонном зале с высоким, наверное, в пять метров потолком, отчего в помещении царило постоянное эхо. На расстоянии не больше шага напротив бетонной стены Располагались шесть бетонных пеньков, каждый из которых предполагался для заключенного, общающегося, через телефонную трубку с посетителем по ту сторону толстого стекла. Места разделялись невысокой металлической перегородкой. Пока я находилась в режиме сегрегации, в комнате для свиданий я была одна. Моим первым бесконтактным посетителем стал Джим. Когда он увидел меня за стеклом, с ж и м а ю щ у й телефонную трубку, на его глаза едва не навернулись слезы. Но он по-мужски подавил эмоции, взял себя в руки. и улыбнулся. «Привет, Мария. Как ты?» «Нормально, Джим. Как говорят русские, не дождетесь». Так к нашим ночным телефонным переговорам добавились телефонные переговоры сквозь стекло. Мы старались не говорить ничего важного о моем деле, понимая, что все разговоры записываются, и каждое неаккуратно сказанное слово будет обязательно использовано против меня в суде. Потому мы решили в лучших традициях нашей дружбы говорить о науке, космосе, религии и путешествиях. Я много рассказывала ему про Алтай, красоты российских просторов. Наши разговоры позволяли мне вырваться из тюремного плена, забыть о страшном настоящем и еще более пугающем будущем. Мы даже выбрали с п е ц и а л ь н ы й только наш, ш е с т приветствия и прощания. Оказавшись друг напротив друга, пока не видел надзиратель, я на миг касалась ладошкой холодного тюремного стекла, а он по ту сторону прикладывал свою руку к моей. Это был бесконтактный визит, обмен энергиями. Он будто придавал мне сил не сдаваться. Я знала, что по ту сторону стекла есть человек, который верит мне и никогда не оставит в одиночестве. Когда время визита стекало, меня возвращали в камеру, энергия этой руки и нашей беседы, похожей на полет свободного разума, придавала мне силы пережить следующую неделю до новой встречи с ним. «Если в мире действительно есть платоническая любовь», написала я однажды в своем дневнике после встречи с Джимом, то это именно она Самоотверженная и верная, п е с тени корысти и лжи, основанная на сострадании к невинному узнику, оказавшемуся в беде по велению политических кукловодов в ы с ш и х эшелонах американской власти. У этой любви нет национальности, у нее нет конфликта на почве политических взглядов, а ведь они у нас с Джимом диаметрально противоположны.